Благодетели нашел немца, на аренду имение взял. Вот погоди, он тебя облопит еще, акции надает, уж пустит по миру, помени мое слово. Дурак, говорю тебе, да мало дурак, еще и скат вдобавок неблагодарной. Таранчев!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 — Буду кричать, — вопил Тарантьев, — пусть срамится этот алух, пусть обдует тебя этот мошенник-немец, благон теперь стакнулся с твоей любовницей.